Голова семьдесят первая. Донгли ушел. Я же сосредоточился на восстановлении как можно большего количества магической силы. Закрыв глаза, я сконцентрировался на сморщенной золотой сфере. Медленно вращаясь, она поглощала и сжимала магическую силу. Слишком медленно. Я освободил свой разум и возвал к элементам света, витающим в воздухе. Я ощущал множество частичек света, торопливо собравшихся около меня. Восстановление шло с гораздо большей скоростью. Все мое внимание было направлено на восстановление магической силы. К началу поединка в нашей команде было всего три боеспособных человека. Донг Ли, Ксю Си и я. Травмы Ксин Ао и Гао Де. Были слишком серьезными, чтобы позволить им продолжать выступать.、И、если моя магическая сила полностью восстановится, то наша ситуация станет чуточку лучше. Но нет смысла говорить об этом. В настоящее время моя магическая сила не в самом лучшем состоянии. Я успел восстановить лишь семьдесят процентов ее количества, но желание сражаться не покидало меня. Рано утром, когда я обнаружил, что моя магическая сила не смогла восстановиться до конца, я спросил себя у Циня, сможет ли он помочь нам в предстоящем матче. Но он, независимо от того, сколько я вызывал к нему, не просыпался. Позже я узнал, что я использовал слишком много магической силы во время битвы с командой Принца. Исяудзин, испугавшись, что мое тело не выдержит этой нагрузки, передал мне накопленную им магическую силу. Исперпав свои силы, он уснул. Если бы не он, я бы точно не смог восстановить тридцать процентов своих сил в тот момент. Множество людей пришли посмотреть на сегодняшний поединок. Естественно, герцог Бици и учитель Вэн были среди них. Сейчас уже слишком поздно говорить что-либо еще. Мы сможем только сражаться. Как и в прошлом матче, мы решили сражаться при помощи командной тактики. Но в этот раз я был в авангарде. В моей руке был магический посох. Я же смотрел на Би Эр Джу, стоящего напротив меня. Стоя там, я чувствовал, что несмотря на свое безусловное преимущество, Они были недовольны. Бьер стоял спокойно, словно возвышающаяся гора. Его нельзя было оценить в тот момент. Я осознал, что на этот раз я столкнулся с действительно сильным противником. Его сила не уступала силе Шань Юна. Сегодня мы должны победить при помощи внезапной атаки. Ничего не говоря, я поднял свой посох и закрыл глаза. Полностью ощущая окружающее пространство, я не произносил заклинания. Вместо этого я собрал свой боевой дух и направил его внутрь своего посоха. Одновременно с этим я отделил часть своей магической силы из золотой сферы и также направил ее в посох. Я позволил им медленно сливаться. Пока они не достигли состояния равновесия. Неплохо. Этот метод слияния магической силы и боевого духа я случайно изобрел во время тренировок с братом Жанху. Он основан на использовании магической силы, подпитываемой боевым духом. Пускай я был еще неопытным в применении этой техники, но у меня не было другого выбора. С моей текущей магической силой. Я не в состоянии использовать мощные заклинания. С ее помощью я смогу сохранить часть своей магической силы. Би-Эр почувствовал давление энергии, вырабатываемой моим телом. Особенно выделялась сила сконцентрирования в моем посохе. Он не понимал, какого рода это магия. Его команда сформировала мощную оборонительную формацию. Я использовал свой дух, чтобы сказать Донгли о подготовке лука. Это наша единственная возможность. Мы точно не можем проиграть. Я протянул руку и сконцентрировал в ней всю свою оставшуюся магическую силу. Тусклое золотой свет окутал ее, и я начал зачитывать заклинание. Элементы света, друзья мои. Я прошу вас, обернитесь бесконечным пламенем и уничтожьте врага пред вами. Это было заклинание света седьмого уровня, пламя света, поглощающее небеса. Вслед за моими словами элементы света, словно пламя, покрыли большую часть неба, словно пытались окружить нас. До этого момента Бьер знал, что чистая защита была бы слишком пассивной. Поэтому он не скрывал своей силы, выпуская тусклый золотой блеск из своего тела. Люди из его команды сформировали линию обороны. Высоко подняв свой рыцарский меч, он громко крикнул: «Десять слез разорвающих пространства!» Он направил эту атаку не в меня, а в мое заклинание в небе. Возникло ощущение, что сам воздух был разорван. обнажив десяток трещин в небе. Элементы света, которые я послал в бой, были полностью поглощены этими разрывами. Казалось, что он также был сияющим рыцарем. Ксюит действительно производит много талантливых людей. Лицо учителя Вэнь, стоящего на зрительских трибунах, разительно изменилось. Он понимал, что это означает. «Это испугало меня». Его таинственный разрыв и мой пространственный разрыв были очень похожи, разве что у него было больше мощности. Я более не смел колебаться. Постепенно, орудуя посохом, я превратил взрывную силу в нем в меч света, после чего нанес размашистый удар в сторону противника. Это было окончательное нападение. Предыдущее заклинание использовалось лишь для того. Чтобы запутать противника, я не знал, насколько мощным она будет. Я использовал эту безмятнную технику со своей силой, потребляя практически всю оставшуюся магическую и физическую силы. Упав на одно колено, я подумал: вот и все. Донгли сейчас! Бер крикнул: нехорошо, всем быть осторожными. Тоже время он вышел вперед перед своими людьми. держа излучающий свет меч прямо перед собой, разрывающий шум меч. Если бы у него было время на подготовку, то результатом стала бы ничья. Но он только что парировал моё заклинание седьмого уровня, так что у него не было времени среагировать. Он не сможет состязаться с моим заклинанием восьмого уровня, использующего слияние моих сил. Он точно Пострадает больше всех. На арене раздался взрыв, после чего она наполнилась дымом. Часть платформы была разрушена. Сильная вибрация отбросила меня назад. Ксюсю не двигаясь с места поймал меня. В тот момент я выпустил свой истинный смертельный удар. Это был окончательный победный удар. Пять тусклых густков из света и теней. Появились за нашими Сксюси спинами и полетели в дым. Из него сразу же раздались стоны. Мое сердце было вне себя от радости. Мы победили. Неплохо. Эти сгустки света и тени было тем, что я заказывал. Скорее всего, это был Донглей, который дожидался возможности атаковать. Он собрал весь боевой дух и магическую силу в эти пять стрел. С помощью его эльфийского зрения, в момент, когда никто не мог ничего разглядеть, стрелы стали нашей конечной атакой. Герцог Бицы и учитель Вэнь стояли на зрительской трибуне. Постепенно дым рассеялся. Спутники Би-Эр, избитые, лежали на земле. Левое плечо каждого из них было пробито стрелой. Би-Эр опирался на свой меч, чтобы не упасть. Его левое плечо также было пробито стрелой. Донгли закричал, «Джангун, мы победили!» Только мы собрались праздновать, как раздался голос Биэр. «Хоть я и восхищен вашей стратегией и силой, вы все еще не можете победить!» Он медленно поднялся. Зрители удивленно вскрикнули в этот момент. Он использовал правую руку, Чтобы вытащить стрелу из плеча, не позволяя крови потечь, было ясно, что он использовал боевой дух, чтобы запечатать свои точки аккупунктуры. Слабым голосом он произнес: "На самом деле, если бы это был обычный матч, я бы уже признал свое поражение. Поскольку вы проявили изобретательность, кроме меня никто не был в состоянии противостоять этим магическим стрелам." Он сделал акцент на этих последних словах.